Глава двенадцатая. А тем не менее, во всех осталось полное тяжелое недоумение и скорбь о человеке, а там над бедным Сашей проводилось вскрытие. Написан фальшивый по существу акт о том, что он лишил себя жизни в припадке умопомешательства. Батька отпел панихиду, и дьячок тянет монотонно псалтырь. Им же образом желает елень источники водные, ситца желает душа моя ко Богу крепкому, Богу благодеявшему мне. Там лень едуха. Ходишь, ходишь, куришь до бесчувствия, и уйдешь, и заплачешь. Какая юность, какая свежесть угасла. Вот именно вкусил мало меду и умер. Все мы, боевые или, по крайней мере, предназначенные к боям люди, раскисли и размякли. Поляк тоже не хотел уезжать. Он хотел проводить с нами Сашу в могилу и видеть его отца, за которым рано утром послали и ждали его в город к вечеру. Если бы не коридорный Марка, то мы бы забыли время есть и пить, но он бдел над нами и много делал и для покойника». Он его обмывал, одевал и рассказывал, что надо купить и где поставить, да и нас уговаривал успокоиться. «На все воля Господня», — говорил он, — «мы все как трава». И сейчас же опять бежал по другим делам. Другие слуги под каким-то предлогом были арестованы, и в вещах их был сделан обыск. Денщика покойного Саши тоже обыскали и даже допросили, не передал ли ему чего-нибудь перед своей смертью самоубийца. Солдат, казалось, не сразу понял этот вопрос, но потом отвечал. «Его, благородие, никаких денег мне не передавал. Ты помнишь, что тебе может быть за утайку?» «Как же-с, помню!» Разумеется, все это спрашивали не мы, а следственные власти, которым нельзя увлекаться щекотливостью. Денщика отпустили, и он тотчас же ушел и стал чистить запасные Сашины сапоги.